и, покуда дошел до Грентона, успел закидать молодого мистера Блейна эпиграммами, бомбардировал его техническими подробностями и обезоружил солидными аргументами. Придя к перевозу, он к своему облегчению увидел, что паром качался в маленькой пристани, по всем признакам собираясь отплыть. Деннис ускорил шаг и поднялся на борт. С низкой паловой пароходика залив казался темнее и грознее, чем смола, и белая пена кипела на гребнях аспидно-серых волн. Суденушка сильно качала, и толстые канаты, которыми оно было привязано к мертвым якорям на пристани, визжали и скрипели под двойной атакой ветра и прибоя. Но Дэннис всегда очень хорошо приносил качку и без малейшей тревоги присоединился к остальным пассажирам, которые собрались на носу парома и уныло смотрели на залив, теснее сплоченный страхом перед опасной переправой. — Ох, не нравится мне сегодня залив, — сказал один. — Да, волнение сильное, как бы ни случилось беды, — подхватил другой. — Я начинаю жалеть, что не послушался жены и не остался дома, — — заметил третий слабым притязанием на шутливость. Деннис принялся их высмеивать. — Что же вы думаете, капитан пустил бы пароход, если бы он не был уверен, что переправа... Возможно — Возможно, — воскликнул он с искренним убеждением. — И плыть-то всего пять миль. Совершенный пустяк. Пройдет каких-нибудь двадцать лет, и мы будем перескакивать через такую канаву или переходить ее на ходулях. Пассажиры посматривали на него с сомнением, но Дэнни смеялся, шутил, потрунивал над ними до тех пор, пока они не сдались, и через пять минут он всех привлек на свою сторону. Его молчаливо признали вожаком. Тревожные предчувствия пассажиров рассеялись, и один из них даже достал из кармана небольшую плоскую фляжку. «Хлебнем по глоточку на дорогу», — предложил он, подмигивая. Тогда веселое настроение окончательно победило страх. Первым хлебнул хозяин фляжки, за ним двое остальных, с умеренностью, приличной тем, кого угощают. Дэнни же отказался. «Я сейчас только наелся сосисок и боюсь рискнуть ими», — пояснил он с выразительной пантомимой в сторону буйных волн, которая должна была убедить зрителя, что единственное его желание в жизни — удержать в себе вкусную пищу, за которую он только что заплатил. Все восторженно захохотали. Предположение, что этот беззаботный и бесстрашный юноша может испытать неприятный приступ морской болезни, снова подняло их собственное мнение. А Деннис продолжал их подбадривать, талантливо приспособляясь к ним, рассказывая анекдоты с таким воодушевлением, что они почти не заметили, как отчалил пароход и как его качало в заливе. Один пассажир, правда, позеленел, другой делал движение горлом, как перед рвотой, но они скорее готовы были умереть, чем осрамиться в глазах этого юного гектора, рассказывавшего уже пятый анекдот о блестящем остроуме одного ирландца, перехитрившего англичанина, и шотландца при крайне забавных и щекотливых обстоятельствах. Остальные несколько пассажиров не совсем успокоились и продолжали жаться друг к другу, когда паром, как в скорлупку, швыряли бурные волны. Они цеплялись за стойки, ложились на палубу или, уже не стесняясь, болевали, а насыщенный водяной пылью ветер завывал вокруг снастей и яростно... Шумящие волны перекатывались через низкие поручни, заливая палубу водяной пеленой, которая перемещалась из стороны в сторону, следуя за каждым наклоном судна. Но, наконец, паром подошел уже близко к Бердинсленду, вышел из полосы волнений после долгого лавирования, ускорил ход. Шкипер сошел с мостика, с его клеенчатой куртки текла вода. Деннис слышал, как он сказал. Ничуть не жалею, что мы уже приехали. Слабое удовольствие. Такой скверной переправы, как сегодня, никогда еще не бывало. Пассажиры поспешно высаживались. Даже те, кто так пострадал от морской болезни, что их пришлось снести с парома на пристань. И уже на пристани эта маленькая компания героев стала прощаться с Деннисом.